Моросящий дождик, мокрые извозчики. Иван Андреевич, вы дома? А? а, -а, -а я здесь. А, -а, а что вам? Бумаги! А -а. Лаевский поднялся лениво с головокружением и, зевая, шлепая туфлями, пошел в соседнюю комнату. Там, у открытого окна на улице, Стоял один из его молодых сослуживцев и раскладывал на подоконнике казенные бумаги. Сейчас, голубчик. Лаевский пошел отыскивать чернильницу. Вернувшись к окну, он, не читая, подписал бумаги. Жарко. да -с. Вы придете сегодня? Едва ли.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 «Одолжен я около 2000 рублей денег у меня нет угу. это конечно неважно часть теперь заплачу как-нибудь а часть вышлю потом из петербурга главное да главное, надежда федоровна прежде всего надо выяснить наши отношения да они пойти ли лучше к самой линка посоветоваться?